«Именно так», — кивнул я, — «потому что обычную работу с нас никто не снимал. Автомобили сталкивались, пешеходов давили, дома ограбили, наркотики распространяли, а иной раз случались и убийства». Разочарование, отразившееся на лице Неда, огорчило меня. Я словно его подвел. Нелепо, конечно, но чистая правда. Потом в голове сверкнула спасительная мысль — Помнится, мы об этом говорили на пикнике вставил Фил Кандлтон по поводу дня труда. Ты об этом, да? День труда общенациональный праздник, отмечаемый в первый понедельник сентября. Я кивнул. 1979 год. Старое футбольное поле Академии, ниже по течению Redfern Stream. Пикник на День труда нравился нам гораздо больше пикника на 4 июля. частично потому что устраивался он рядом с домом, и кто хотел, мог приехать с семьёй, но главным образом по другой причине. Устраивался он только для взвода Д. Вот и проводили мы его как настоящий пикник. Фил рассмеялся. А ведь точно. Я вот и забыл. А говорили мы тогда только об этом Бьюике и ни о чём больше. Чем больше говорили, тем больше пили. У меня голова болела потом 2 дня. "Этот пикник всегда удаётся", подтвердил Хади. "Ты был на нём в прошлом году, не так ли, нет? В позапрошлом", ответил юноша. "За год до смерти отца". Он улыбнулся, заплыв на камере через речку. Пол лоувинг ещё вывалился из неё и подвернул ногу. Мы рассмеялись, Эдди чуть ли не громче всех. Говорили мы много, но никаким выводом не пришли, продолжил я. Да и какие мы могли делать выводы? Разве что один, когда температура в гараже падает, что-то происходит. Только и из этого правила бывали исключения. Иногда, особенно через несколько лет, температура могла немного опускаться, а потом подниматься. Иногда гудение набирало силу, а потом все смолкало, словно кто-то вынимал штепсель из розетки. Эннис исчез без света представления. Джимми Пещанка после, а Розалин не исчезла вовсе. Вы снова отправили её в Бьюикс, спросил Нэт. Нет, ответил Фил. Это же Америка, сынок, дважды здесь не наказывают. Розалин дожила остаток своих дней на верху в комнате отдыха, уточнил я. Она умерла в 3 или 4 года, Тони сказал, что Пещанки больше и не живут. А ещё что-нибудь появлялось? «Избьюй-ка». «Да. Но то, что появлялось, никак не соотносилось с...» «А что появлялось? И как насчет той летучей мыши? Мой отец вскрыл ее? Могу я это увидеть? Есть хотя бы фотографии? А может и...» «Не так быстро», — я поднял руку. «Съешь сандвич». «Не гони лошадей». Он взял сандвич, начал жевать, глядя поверх него на меня. Вдруг напомнил мне о Розалин... Песчанки, которая, повернувшись, уставилась в объектив видеокамеры с подрагивающими усиками, блестящими глазками, время от времени что-то появлялось, добавил я, и время от времени что-то исчезало, в том числе и живые существа: лягушки, бабочка, цветок прямо из горшка, в котором рос. Но холод, гудение и световые вспышки никак не соотносились с этими исчезновениями. И как говорил твой отец с выкиташами Бьюика, ничего не относилось. Понижение температуры, пожалуй, было самым надёжным признаком. Ни один фейерверк не начинался без предварительного понижения температуры, но не каждое понижение температуры приводило к фейерверку. Ты понимаешь, о чём я? Думаю, да, кивнул нет. Облака не всегда проливаются дождём, но дождя без облаков не бывает. Я бы не смог найти более точного сравнения, улыбнулся я. Хадди похлопал Неда по колену. Знаешь поговорку: на каждое правило есть исключение. Так вот, в случае Бьюика у нас было одно правило и дюжина исключений. Первое сам водитель. Ты помнишь тот мужчина в чёрном пальто и шляпе? Он исчез, но вроде бы без помощи Бьюика. Вы в этом уверены? спросил Нед. Меня его вопрос удивил. Это нормально, когда сын похож на отца, это нормально, когда говорит его интонациями. Но в этот момент голос Неда и его вид в купе создали эффект присутствия Керта. Это почувствовал не только я. Ширли и Арки переглянулись. "О чём ты?" ответил я вопросом на вопрос. Роучвич читал газету, Судя по тому, что вы рассказали, в этот момент ничего вокруг себя он заметить не мог. Так откуда вы знаете, что этот мужчина не вернулся к Бьюику? У меня было 20 лет, чтобы подумать о том дне и его последствиях. 20 лет, но мысль, что водитель вернулся к Бьюику, может, даже скрытно проскользнул к нему, не приходила в голову. И, насколько мне известно, остальным тоже не было. Брэд Роуч сказал, что этот парень так и не вернулся, и мы приняли его слова на веру. Почему? Потому что у всех копов встроенные детекторы лжи, и в этом случае ни одна стрелка не заскочила на красное, даже не дернулась. Да и с какой стати? Брэд Роуч думал, что говорит правду, но сие не означало, что он действительно ее говорил. — Полагаю, это возможно, — ответил я. Нет, пожал плечами, как бы говоря, ну наконец-то мы к чему-то пришли. В нашем взводе не было ни Шерлока Холмса, продолжил я, в моём голосе слышались оправдательные нотки. Я чувствовал, что оправдываюсь не лейтенанта Коломбу. Если уж смотреть правде в глаза, мы всего лишь винтики правоохранительной системы, парни, которые носят серую форму, с образованием чуть выше среднего. Мы знаем, как пользоваться телефоном и радио, умеем собирать улики. Иногда можем высказать догадку. Иной раз кое-кто из нас способен на блестящую догадку. Но Бьюик — совсем другое дело. Ни о каких догадках, блестящих или нет, не могло идти и речи. Некоторые думали, что он появился из космоса, — вставил Хадди. Что он, ну не знаю, замаскированный робот-разведчик или что-то в этом роде. Они считали, что Энниса похитил инопланетянин, который выдавал себя за человека в чёрном пальто и шляпе. Об этом шёл разговор на пикнике в день труда, понимаешь? Да, кивнул Нет. Не то чтобы мы серьёзно о чём-то толковали, продолжил Хадди. Но пили быстрее, чем обычно, и напивались тоже. Никто не буянил, не задирался, даже Джеки Охара и Кристиан Содер, за которыми был такой грех, И вообще пикник проходил довольно уж спокойно, особенно после того, как закончился футбольный матч. Я, помнится, сидел на скамье под вязом вместе с парнями. Мы уже все прилично выпили и слушали Брайана Коула. Он рассказывал о летающих тарелках, которые видели около высоковольтной линии в Нью-Гемшире за несколько лет до этого. И о женщине, утверждавшей, что её похищали пришельцы. и вводили ей зонды во все отверстия, какие только есть в человеческом теле. И в это верил мой отец? Что его напарника похитили инопланетяне? Нет, — ответила Ширли, — в 1988 году случилось нечто такое фантастическое, такое невероятное, такое ужасное. Что? — спросил Нед. — Ради бога, скажите, что? Вопрос Ширли проигнорировала. Я не уверен, что услышала, а через несколько дней я в лоб спросила твоего отца, что он думает по этому поводу, во что верит. Он ответил, не имеет значения. Нед вытаращился на нее, словно не мог понять значение сказанного. Не имеет значения? Так он выразился. Он верил, чем бы ни был Бьюик, по большому счету никакой роли это не играло для той общей картины, о которой мы говорим. Я спросила его, может он думает, что кто-то использует Бьюик, чтобы наблюдать за нами, что Бьюик замаскированная камера. И он сказал: "Я думаю, его забыли". До сих пор помню, каким ровным, бесстрастным тоном произнёс он эти слова, словно говорил, ну не знаю, о чём-то очень важном, вроде королевских сокровищ, закопанных в пустыне до рождения Христа, или о какой-то ерунде, вроде почтовой открытки с неправильным адресом. которая и так и пылится в отделе доставки. Отлично, провожу время. Жалею, что вас нет со мной. И кого это волнует, если речь идет о далеком-далеком прошлом? Его слова меня успокоили, и одновременно от них по спине побежал холодок. Я не могла представить себе, что такой странный и ужасный Бьюик всего лишь забытая, положенная не туда, оставленная в попыхах вещь. Я ему об этом сказала, и твой отец рассмеялся, а потом обвел рукой западный горизонт. — Ширли, вот что я тебе скажу. Сколько ядерных боеголовок наша великая страна запасла в различных местах от границы между Пенсильванией и Огайо до побережья Тихого океана? И о скольких из них забудут через два или три столетия? Мы все помолчали, задумавшись над этим.